Глава тридцать третья. Спустя два дня. Виталина. С самого утра Андре Гарсия сам не свой. Ведет себя странно, не разговаривает, лишь изредка бросает на меня тревожные взгляды. «Что стряслось?» Пытаюсь погладить мужа по руке. «Не дается. Не нравится мне его напряженное состояние. Как только он ввязался в авантюру по поиску каких-то очень важных материалов, похищенных хакерами и вывезенных в неизвестном направлении, так он как с катушек слетел. Говорил, на кону стоят миллионы долларов, которые заплатят за океаном за программу. А теперь хочет все бросить и вернуться домой. С чего бы это? Была, не трогай меня, пожалуйста», — бесцеремонно скидывает мою руку. «Улетаем дневным рейсом в Мадрид», — оповещает между делом. «Как сегодня? Ты же говорил завтра?» Неприятная новость бьет обухом по голове. Я еще не закончила дела. Какие дела? Сжимает мое запястье так, что я взвизгиваю. Я просто очень жаль расставаться с Родиной. Я ведь даже не знаю, когда смогу вернуться. Выкручиваюсь. Вот именно. Неизвестно, когда вернешься в Россию. Трагическим тоном произносит муж и становится не по себе. Больше ни о чем не разговариваем, избегаем общения, молча собираем вещи. Через 30 минут выходим в холл, и я судорожно кручу головой в поисках матери. Вдруг она и сегодня шпионит за мной. Как назло, когда она так нужна, ее нет. Расчитываемся, садимся в такси. Через три часа уже входим в здание аэропорта Шереметьево. В груди камень, и он тянет меня ко дну. Я не успела попрощаться с Полиной. Так и не познакомилась с мамой. Не получила то, зачем приезжала. В принципе, моя поездка не привела меня к финалу, который я планировала. На автомате марширую рядом с мужем. Наша пара настолько колоритная, что десятки людей выворачивают шеи, рассматривая. Меня, высокую блондинку с модельной фигуркой, на высоченных шпильках, в приталенном голубом жакете и узких брючках, мужа, темноволосого испанского мачо, с криминальной брутальной внешностью. — Выясню, какая у нас стойка регистрации. Постой здесь. — командует мужчина, оставляя одну в центре зала. Дэн. «Наконец-то мы дома», — гляжу на дочку с обожанием. «Мы только спустились с трапа самолета в Шереметьево. Пока я вдыхаю полной грудью московский воздух, Клава с придыханием рассматривает алюминиевых птиц. Это был ее первый в жизни полет». И малышке он пришелся по вкусу. «Меня забыли!» Надя появляется за нашими спинами. «Тебя забудешь. Садимся в автобус, едем до аэровокзала, выгружаемся, шагаем по длинному коридору, проходим таможню, получаем вещи, выходим в общий зал аэропорта. «Делаю все на автомате». Ощущение, будто я во сне. И что-то в нем идет совсем не так, как было запланировано. «Папа, пипи!» -пи. — уведомляет меня о затруднении дочь. «Надя, отведи Клаву в дамскую комнату. Я с вещами подожду здесь». Девчонки уходят, оставляя меня с чемоданами посреди зала. «Полина, я в Шереметьево». «Андрей уводит меня в Мадрид! Сейчас!» Сногсшибательно красивый женский голос раздается у меня за спиной. Вздрагиваю. Голос урчит, как мотор шикарного автомобиля. Подобный тембр был лишь у одной женщины на всем белом свете, у Виталины. Медленно поворачиваюсь. Высокая стройная фигурка с копной белых волос, стоит ко мне спиной. Очень интересно поглядеть на девушку. Окликаю Девушка, вы уронили? Поворачивается, удивленно глядит на меня. Нагло рассматриваю тонкую изящную фигурку, длинные ноги, большую грудь. Я перезвоню. Незнакомка отключается. Перемещаю взгляд на лицо. Зелёные, почти болотные глаза глядят на меня. Сначала с безразличием, затем с испугом. «Денчик», — шепчут пухлые губы, — «гляжу на обворожительную роковую красотку, и меня прошибает током. Точно знаю её». Чувствую кожей, но почему не узнаю? Наши взгляды перекрещиваются, и я растекаюсь. Теряю остатки разума, и машина времени переносит меня в прошлое, где Виталина еще жива. Виталина? Изабела Гарсия. Замуж вышла. Оглядывается воровато по сторонам. Вот, значит, как. Шикарное имя для самой сногсшибательной женщины на свете. Чужой женщины. Злость, ненависть, непонимание поглощают меня с головой. Шесть лет я оплакивал смерть любимой женщины. Она сделала пластику, поменяла имя и счастливо живет. Ненависть к ней перемешивается с любовью, сносит с ног.